Трасти. «Да ты никак обиделась!» — сплеснула руками бабка Люба. «От сбалмошная!» «Нет, просто...» Варвара опустила голову и поскребла пальцем столешницу. «Неприятно стало. Я ведь правда совсем не хотела, чтобы так. Я думала, что он... Что я... А сейчас как вспомню, сразу дура себя чувствую. Вот если вы это просто так сказали, в шутку или, не знаю...» «На понт меня взяли». «На понт!» — фыркнула Люба и погрозила ей кулаком. Слова от какие! Тюремные, прости, Господи! Ты образованная, по лицу видно. Вот и говори нормальным языком. А этих-то выражений я наслушалась за свою жизнь. И боль не хочу». «А, вы про колонию?» — догадалась Варя. «Только это слово не жаргонное. Правда-правда. Им еще аристократы во времена Пушкина пользовались» во время карточной игры. Ох ты! Ну надо же! Раз Пушкин, то, конечно, да. А у нас здесь все одно, тюрьма. С нее и кормимся. А почему вы отсюда не уехали? Некуда мне ехать. Дом мой здесь. Чего шататься по старости лет? К муж приехала. С ним и останусь. Варвара скосила глаза и мельком осмотрелась. Разумеется, никакого присутствия любиного мужа она не обнаружила. Даже фотографии на стене не висели, только несколько вышитых икон. Ей бы спросить о том, давно ли хозяйка здесь живет, и как тут все устроено, да уж больно разговор между ними сразу завязался странный. Теперь и не поймешь, как дальше его продолжать. А надо. Судя по всему, бабка Люба из старожилов острова и знает об этих местах много всего интересного. «Я тут 15 лет живу». Словно прочла ее мысли Люба и стала накрывать на стол. «Переезжать почему не хочу? А зачем? Хозяйство у меня здесь, огород, кур по весне развожу. Кто тебе скажет, что здесь жизни нет?» Она подмигнула. «Верь, как есть верь. Для молодежи вроде тебя скучно и тошно. А по мне так в самый раз. И Славка привыкший. Когда электричество не сбоит, так вообще красота. Топить приходится самим, но тут уж дело привычки. Люба положила перед Варей щербатую доску, нож и буханку черного хлеба. «Режь пока. Сейчас щец похлебаем. И не смотри на меня овечьими глазами. Я тебе сказала то, что увидела». «Его увидели?» — тихо переспросила Варя. «Может, и его. Откуда мне знать? Кольцо на пальце. Знать, женат». Варя вздохнула и пододвинула к себе доску. «Мы, когда с ним встречаться начали, он свободный был. Не то чтобы я думала о свадьбе. Она на секунду задумалась, а затем вонзила лезвие ножа в горбушку. Вот о чем я тогда думала. Глупая была». «А сейчас что? Поумнела?» Люба поставила в простенькую микроволновку миску со щами и мелко перекрестилась. Варвара не удержалась от усмешки. И Люба тотчас это заметила. «Смешно ей, а я вот боюсь, не закоротила бы. Садись давай, рюмашку достань с полки». «Нет-нет, спасибо. Я как-то не готова сейчас. Мне бы поговорить на свежую голову». «И то верно. Скоро Ермоленко припрется, на уши присядет». «Меня проверять придет?» «Да нет, за настойкой, за «Нам тут без этого никак». «Почему?» Варвара положила в щи ложку сметаны и отломила кусок хлеба. Люба вдруг посмотрела на входную дверь и сказала непонятную фразу, от которой у Вари побежали мурашки по коже. «Он человек стоит, измученный недоверием. Сколько хорошего мог бы еще сделать? А дорог-то его под склон идет». Варвара отложила ложку и поежилась. «Вы про кого?» Ей вдруг стало очень страшно и почему-то подумалось о Столетове. Но ведь не про него говорила бабка Люба, точно не про него. Тут и Слава недавно был, а хозяйка все продолжала смотреть на дверь, будто там действительно сейчас кто-то стоял. «Баб Люба!» «Ась!» Женщина перевела на нее рассеянный взгляд, а затем, встряхнувшись, улыбнулась. «Ты ешь, ешь!» «Я вот что подумала. Баню все-таки надо для тебя истопить. Баня любую хворь вытянет». «Так я не болею», — осторожно возразила Варя. «Да как же не болеешь? Мотать тебя, как березку на ветру. Боишься, что с корнем вырвет. А бояться не надо. Семь раз отмерь, пять раз отрежь и три раза склей. Никто тебя не осудит. Все не без греха». Варвара вообще перестала что-либо понимать. От этих словесных загадок у нее в голове образовался полнейший ковардак. Но с другой стороны, если в репортаж вставить вот Эдока это местное колдовство, явно веселее будет. Тоже своего рода мистика. Странненькая, конечно, но за фольклор сойдет. Знахарка, раздающая зелья и советы, от всех хворей направо и налево. Ванга местного новоозерского разлива. Главное самой не воспринимать всерьез. Хотеляпнула лишнего про свою личную жизнь, но имен не называла. Да и от ненужных подробностей бог отвел. Страсти с страстям рознь. Я не против бани, конечно. С дороги помыться не мешает. Мне бы еще узнать у вас что-нибудь эдакое, мистическое. Слава рассказала монахе, Варя кашлянула, с факелом. Хотелось бы и вашу версию услышать. Люба опустилась на стул и подперла щеку кулаком. «Вот мой муж бы тебе рассказал о том монахе». «Видел он его». «Да вы что?» — выпучила глаза Варя и отправила в рот полную ложку кислых щей. «Вот тебе крест!» — сам мне рассказывал о том. А роди, мой мужик был серьезный, больной только. Поздно мы с ним встретились, всего годок вместе провели. Уж я с него хвор снимала, но по врачам он до меня ездил». Да лучше не становилась. Почитай, сожрала его работа в тюрьме энтой. А со мной ожил хоть ненадолго». Люба коротко вздохнула. «Думаете, его встреча с монахом не к добру была?» Люба пожала плечами. «А шут его знает. бы я сама видела, сказала бы. А так врать не буду». Родька говорил, что, мол, надо было у монаха попросить милости какой, а он испужался, за дерево спрятался. Не замешкался бы, глядишь. По любовь свою раньше встретил. Меня, то есть. Люба собрала со стола хлебные крошки в ладонь и отправила их в рот. «Страсти какие!» прошептала Варя. «А вы откуда про людей все знаете?» «А я и не знаю. Само как-то получается». Они замолчали. Громко тикали ходики. Варвара доела щи и потерла тарелку оставшимся кусочком хлеба. «Я, наверное, пойду пока. Вещи разберу, освоюсь. Очень вкусно. Спасибо. Я помогу убрать». «Что ты, что ты?» — отмахнулась Люба. «Иди, а к вечеру приходи. Часов восемь. Вода у меня в бане есть, с озерной полыни. Ведра три. Обмыться хватит. А Эрмоленко я попрошу дров натаскать. Он не откажет. Шибко топить не буду, погреться только». А там мы с тобой на стоечке с устатку выпьем. Взаимоукрепляющий? Ага, спать будешь крепко, а за сном и мысли правильные появятся, и страх уйдет. Разве я боюсь, фыркнула Варя. Боишься, за себя боишься. Потому и слабой себя чувствуешь, а как за другого сердце встрепенется, откуда только силы возьмутся?